Плакучие ивы тихо шелестели на ветру, дырявые лиственные шапки пронизывали лучи уходящего солнца. Они шли по заросшей тропинке вдоль реки, в сопровождении целой тучи пищащих комаров. Профессор чесал шею, переминался с ноги на ногу, проклиная себя за то, что надел шорты. Любовная горячка схлынула, он пытался мыслить трезво, но пока что не мог найти никакого разумного объяснения, почему идет вместе с незнакомым человеком в лесную глушь. Они что-то они ней знают. Вот почему. Фому комары будто не замечали. Широкая спина парня раскачивалась, то и дело опускаясь, чтобы не задеть низкие ветки. Он долго молчал, и когда начал рассказывать, Нилу пришлось подойти ближе потому что Фома даже не повернул головы. Когда она родилась, мне было лет десять. Как на ноги встала, любила она играться. Только мне было тогда маленько не до нее. Мы с парнями бегали по соседним деревням. У поляны они на мгновение остановились. Профессор увидел деревянный крест. По телу пробежали мурашки. Страшная мысль промелькнула в голове. Но парень продолжал ровным голосом. Тут схоронены родители, подальше от глаз. В последние годы, после беды, пили они страшно. Профессор ждал продолжения. Но парень лишь постоял немного и пошел дальше. Скоро перед ними открылось широкое озеро, окаймленное сосновым лесом. Отсюда река брала свое начало. Солнце уже скрылось. И только на краю неба осталась белая полоса. Над вершинами деревьев зажегся тоненький месяц. Чем ближе они подходили к берегу, тем сильнее волновался Фома. Места вокруг пробуждали в нем какие-то смутные воспоминания. «Давно я здесь не был», — сказал парень, и голос его дрогнул. Профессор ничего не ответил. Он старался поглубже скрыть. Неожиданно поднявшийся из глубины страх, тревожные мысли одолевали его. Что, если его молодой проводник и впрямь не равнодушен к Йорге? Зачем он привел его сюда, подальше от людских глаз? Он мельком взглянул на мощные ручища Фамы и вспомнил, как легко они бросили его в грязь. Но мысль о том, что девушка давно любит другого, напугала его еще больше. Фома стоял бледный и стеклянными глазами смотрел на воду. Его губы медленно шевелились. Был жаркий день. Мы утомились в поле и пошли искупаться сюда, к озеру. Йоргу я вел за руку вот по этой тропинке. Отец прилег в теньке, старшая сестра поплыла на другой берег. Мать осталась дома. Мне дали искупаться первым, и наказали следить за младшей. «За младшей» — пронеслось у профессора в голове и от сердца отлил жар. «Значит, он ее брат, только брат». Он тут же вспомнил, как женщина в доме сказала «наша девочка». Малая играла на берегу. «Ну, думаю, ей уже пять, ничего с ней не сделается». Посадил ее на бревно и велел не слезать. Пригрозил «Слезешь, прибегут волки», а сам ушел недалеко, за ягодой. Профессор внимательнее вгляделся в лицо Фомы, полное страдания и печали, и в тот же миг нашел сходство с чертами девушки. «Променял ее на чернику», – ожесточенно выпалил Фома. «Набил щеки, а теперь эту ягоду видеть не могу». Когда вышел обратно на берег, аж весь обмер. Успел только увидеть, как под водой исчезла ее головка. Ни звука, ни писка. Далеко же она заплыла. Ныряли до вечера, пока не вылезли с синими губами. Никого не нашли. Потом ныряли еще. И в соседних деревнях спрашивали, не видел ли кто тело. Нет, никто не видел. Нервная дрожь, бившая парня, передалась профессору. А может быть, просто вечерний холод шел от реки. Парень мотнул русой головой, цыкнул. А совсем недавно, то бишь лет через пятнадцать после той беды, в дом постучалась она и назвалась Йоргой. Старшая говорит, мол, глаза ее, а я ничего не пойму. Нил Махов скрестил руки на груди, И сказал, глядя прямо на собеседника. Все в твоем рассказе складно, и я, наверное, поверил бы, если бы не одна деталь, о которой ты упомянул в начале. Мне непонятно, почему уставшие от трудов сельские жители, у которых под самыми окнами течет речка, отправились в долгий путь до озера. Это странно. Но Фома даже не разозлился, что ему не поверили. Он снова взглянул на воду, тяжело вздохнул и сказал профессору «В том-то и дело, не было у нас тогда никакой реки рядом с домом, и раз вы такой умный, догадайтесь сами, сколько лет минуло с тех пор, как она течет».